Поэтому сейчас, слушая Николаенко, он не торопился считать его слова навязчивым бредом маньяка. Поспешать с промедлением было вторым качеством Штирлица, которое много раз помогало ему прийти к оптимальному решению после разбора всех возможных вероятий. Он видел и чувствовал, что у Николаенко не сходятся концы с концами в его системе, но тем не менее сама постановка вопроса казалась Штирлицу интересной. «Талантливая, став всеобщим, обязана служить той или иной идее. Какой именно? Кто преуспеет первым? На что будет обращен талант как категория создаваемая? Кто станет управлять ею? Во имя каких целей? Отсчет в цепной реакции начинается с единицы. А она так важна, это отправная единица. Так важна. Штирлиц привык впитывать всю поступавшую к нему информацию. Всю, ибо только время может определить, какая именно информация будет самой важной. А чем же физиологически? «Объяснить инструмент гениальности», — продолжал Николаенко. «Лишь тем, что возбудитель семенных телец, таинственный и могучий сок простоты, входит во взаимодействие с мозговыми клетками особенно активно, когда на человека воздействует близость прекрасной женщины. Возбуждаемое представлениями половое чувство переходит в эффект творчества». Изящная словесность обезвреживает эти горячие, изнуряющие представления, предлагая Творцу выход, строку или музыкальную фразу. «Мир находится в смятении от того, что любовь неуправляема, ибо ученые не поняли скрытого механизма физиологии любви. Платон уверял, что каждый человек — это лишь половина человека, и лишь мы — суть два из одного». Поэтому каждый всю жизнь ищет вторую свою половину, которая и восполнит его тоскующее, одинокое «я». А если не восполнит, если человек так и не осуществит своего идеала в другом человеке, не угадает себя в нем, тогда он сопьется, кончит с собой или же напишет о своем идеале, пропоет его. Извояет. Это относится к творцам, которых единицы. «А как быть с теми, кто должен таскать кирпичи и сажать хлеб? Как быть с сотнями миллионов обычных людей?» «Как быть с ними?» — полюбопытствовал Штирлиц. Николаенко торжествующе потер руки, отошел от клеток с кеннерями, которые трещали и свистели на десять голосов, и присел на краешек стола. Зоненбрук чуть отодвинулся, от Николаенко разило чесноком. «Очень просто», — сказал он, приблизив свои пляшущие губы к лицу Штирлица. «Все да нельзя просто. Надо пойти на жертву». Человек, признанный гением в любой области творчества, это не суть важно в какой, должен согласиться на изоляцию от общества. Он должен лечь в специальную клинику. Причем желательно, чтобы этот гений был стариком. Мы должны получить право исследовать механизм работы желез внутренней секреции, которые постоянно рождают таинственные частицы эроса, подстегивающие мозг. Твори, ибо ты жаждешь. Мы должны получить право брать посевы будущей гениальности из этих его желез, и тогда мы научимся управлять толпой, подчинив ее созданному нами сверхчеловеку. Ваше предложение рассмотрено в Берлине, Перебил его Зоненброк. «Мне поручено передать вам приглашение одной из наших клиник».